Глава 5. На аэродроме, куда добрался Михаил, его ожидал шок. Аэродром был пуст. Если бы самолёты улетели на боевое задание, то всё равно остался бы технический персонал, охрана. Михаил прошёлся по пустым стоянкам. Бочки из-под горючего, пятна масла, обрывки газет, негодные покорёженные детали обшивки самолётов и никого. Стало ясно, что полк перебазировался. Михаил растерялся, куда идти, где искать полк. Пилот направился в город, к военному коменданту, он-то должен знать, куда перебазировался авиаполк. Пробился к коменданту, через очередь, но тот, прикуривая одну папиросу от другой, недоуменно пожал плечами, он ничего не знал. «Кто его знает, где они? У меня связи с Москвой второй день нет». В виде расстроенное лицо лётчика комендант добавил. езжай к ты, лейтенант, на станции Узловая. Там аэродром есть. Через штаб полка быстрее своих найдёшь». Это была хоть какая-то ниточка к полку. Уговорив начальника санитарного поезда, Михаил в тамбуре доехал до узловой. Пассажирские поезда не ходили, а воинских на станции не было. Только он сошёл на перрон, как увидел, совсем низко прошла пара истребителей Як-1. О, стало быть, не соврал комендант. Есть тут аэродром. И полк истребительный стоит. Через них, через штаб авиадивизии, можно со своими связаться. Узнав, где аэродром, Михаил направился туда. Часовой на КПП мельком взглянул на документы. «Проходите, товарищ младший лейтенант». Видно, летные комбинезоны «Унты» выдавали лётную специальность Михаила. Командиров в штабе не было, зато начальник штаба принял Михаила радушно. Пилот коротко и чётко доложил о своих злоключениях. «Так, 50 авиаполк, говоришь? Попробую узнать». Капитан принялся яростно накручивать ручку телефона. Алло, дивизия. Второй у телефона. Мне бы начальника штаба». «Да, подожду». «Здравия желаю, товарищ подполковник». «Тут ко мне лётчик явился, из 50-го бомбардировочного. Не подскажете, где полк его стоит?» «Так-так-так. Понял, спасибо. Да, летаем». Капитан положил трубку. «Уж не знаю, как тебе моя новость покажется. Полк твой убыл в Москву. Вернее, только личный состав, поскольку от полка только два самолёта и осталось». Михаил приуныл. «Москва велика, пойди найди в ней свой полк. У прохожих ведь не спросишь. Да и добраться до Москвы ещё надо». Капитан понял молчание Михаила по-своему. «Да ты не тушуйся, младшой! Я тебя в летное общежитие поселю. Глядишь, появится какая-нибудь оказия, вроде связного самолёта. Залетают тут иногда». «А на истребитель не хочешь сесть?» – внезапно спросил капитан. «Судя по документам, твоим ты лётчик опытный. В 8 авиаполку воевал, а это же полк истребительный. По-моему, на ишаках летали». «На них, на И-16». «А как на бомберы попал?» «Сбит был, вышел к чужому аэродрому, а там СБ базировались, командир Иванов». «Валентин Петрович! Знаю такого, на совещаниях в округе пересекались. Хваткий мужик». «Во-во, именно. Немцы тогда прорвались, на два самолёта один экипаж был, он меня на СБ и посадил. А дальше переучивался в Запе, в Казани, на ПЕ-2, на них и летал». «Хорошая машина!» — Так ты же истребитель, давай к нам! — загорелся капитан. — С документами я всё улажу, думаю, никто возражать не будет. Ты же не в тыл отъедаться едешь. — Ну так как? — Не знаю, как-то уж очень скоропалительно. Да и самолёты у вас незнакомые, яки. Не летал я на таких, видел только. — Да ерунда! Механики с оборудованием кабины и самолётом познакомят. Сделаем пару-тройку вовозных полётов на УТИ, соглашайся. Перспективы искать в Москве Иванова не прельщало. — Согласен. «Вот и отличненько!» – искренне обрадовался капитан. «Ты посиди тут, а я с бумагами твоими к командиру полка схожу. Полагаю, не откажется? К нам сейчас молодые ребята приходят. После ускоренных курсов беда с ними. Налёту нет, опыта тоже, потому потери большие». Совсем по-детски пожаловался капитан. Забрав со стола документы Михаила, он вышел. Капитана не было долго, пилот уже и ждать устал. Но вернулся тот не один. Вместе с ним вошли двое лётчиков в лётных комбинезонах, под которыми были не видны петлицы. Михаил встал, вытянулся по стойке смирно, доложил. «Младший лейтенант Борисов, лётчик 50-го бомбардировочного авиаполка». Оба лётчика притянули руки для пожатия. «Командир полка Забродский, майор. комск 2 старший лейтенант Кузьмин». «Садись, пилот, расскажи-ка ещё раз, сам послушать хочу», обратился к Михаилу Забродский. Михаил рассказал о своём последнем вылете, о том, как его сбили, как он пробирался к своим. «В окружении был?» «Никак нет». «Какой налёт на Ишаках?» «Сто часов». «На пешке летал?» «Так точно». «Да брось ты официально, так точно, никак нет. Мы же лётчики. Мой начтаб сказал, что ты не против в истребителе вернуться». «Не против. Да и где я теперь свой полк найду? К тому же в полку машин не осталось». «Опять в зап надо, потом самолет получать. А я сейчас летать хочу. Аж руки чешутся фрицев бить». «Ну, сейчас летать не получится. Надо материальную часть изучить, вывозные полёты сделать. Как готов будешь, Комеск сам и вывезет». «Как Комеск? Берём?» «Всё лучше, чем молодняк», — сказал Старлей. С щитой договорились. «Капитан, оформляй приказ и документы. Куземин, забирай его в свою эскадрилью. Покажи столовую, с жильём обустрой». Надштаба остался в своей комнате. Лётчики вышли на крыльцо. «Не понимаю, Борисов, чего ты в бомберах нашёл? На них только или по здоровью идут, кто медкомиссии из истребителей списан, или по большой любви?» Майор засмеялся. «То ли дело истребители. Мощь, манёвр, огонь». Старлей повёл Михаила сначала в столовую, подождал, пока пилот поест, потом провёл в землянку, показал на дощатые нары. «Вот твоё место». Ещё три дня тому назад это место Ваньки Терехова было, да его сбили. Пошли, стоянку покажу и самолёт. Комеск привёл Михаила на стоянку, где укрытые сетями стояли яки. Так близко Михаил этих истребителей не видел. Справлюсь ли? Шевельнулась в душе тревога. Не читайло, знакомься, пилот к тебе привёл. Из-за самолёта выбежал пухленький, одетый в меховой комбинезон, ещё больше полнивший его механик. «Слухаю, товарищ Комеск, «Вот твой новый пилот, младший лейтенант Борисов. На як он не летал, потому познакомь его с материальной частью, особенно с кабиной». «Сделаю, товарищ Комеск, Всё будет в лучшем виде!» «Не читайло!» шо? «Опять ты со своим шо! Ну и в курс дела введи, покажи, где штурманская, пусть карты получит, инструкцию к самолёту. Ну да, не мне тебя учить». «Так точно, товарищ Комеск. Вытянулся в струнку и так стоящий по стойке смирно механик. Старлей ушел. Механик свернул здоровенную самокрутку, пыхнул ядерным самосадом. «Тимофей, будь ласка!» Он протянул Михаилу руку. «Сергей!» Михаил крепко пожал руку человеку, от старания которого теперь отчасти зависела его жизнь. Механик уселся на ящик из-под снарядов, вытер руки промасленной тряпкой. «Но!» «Спрашивай, чего не знаешь!» Объясняй всё из самого начала. Як вообще в первый раз вижу». «А на чём раньше летал?» «Ещё пять дней назад на ПЕ-2, на пешке. Сбили, выбрался к своим, а полк перебазировался. Проще сказать, ни черта от полка не осталось. В Москву перебрались. В ЗАП». «Понятненько. Тогда чего ж мы стоим? Сидайте. Механик кивнул на пустые ящики из-под боеприпасов. «Расскажу коротенько». Механик сделал паузу, сосредоточился и дальше заговорил уже другим тоном и заучено. «Истребитель Як-1. Саратовского авиазавода. Имеет мотор М-105 ПА». Мощность как 1050 конячих сил. Запас топлива 330 литров. Вооружён двумя пулемётами ШКАС и пушкой 20 мм. Сила. Скорость 559 км в час. Максимальная дальность на полной заправке 650 км. Вес заправленного топливом и боекомплектом истребителя 2917 кг. Он перевёл дыхание и продолжил уже обычным тоном. Ну вот, вроде я всё сказал. «Теперь посмотрим аэроплан». Он взобрался на крыло самолёта и оттуда обратился к Михаилу. «Будь ласка, сядь в кабину». Михаил уселся на парашют в кабине пилота. «Чуешь, якая спинка. Механик пальцем постучал по броне. «А теперь объясняю, что к чему в кабине. Это сектор газа, кран выпуска или уборки шасси. Но про педали ты и сам знаешь. Вместо штурвала, как у бомбардировщика, ручка. Вверху, вот туточки, гашетка пулемётов и пушки». «Так, теперь показываю приборы. Это температура масла. Дальше температура головок цилиндров. Указатель скорости – высотомер». В принципе, истребитель имел меньше приборов и ручек управления, чем пешка. «А теперь попрошу тебя из кабины. Будем мотор до вооружения смотреть». «Погодь, а рация где?» Механик вздохнул. «Нету на нём рации?» В сравнении с пешкой это был крупный недостаток. Не предупредить своих об опасности, не сообщить важные данные, скажем, о колонии немецких войск, лётчик не мог. Механик рассказывал до вечера. Михаил слушал внимательно. От того, как он усвоит материал, зависит его жизнь. Ведь принимать экзамен будут немцы в воздушном бою. «Уморился я с тобой», — механик уселся на снарядный ящик. «Ужинать надо. Самое время сейчас. Идём». Они поужинали в столовой для летнего и технического состава меню было разное и сидели летчики и механики за разными столами и не для того чтобы унизить тех состав боже упаси просто не все летчикам можно было кушать например горох фасоль бобы черный хлеб напрочь исключались они обладали повышенным газообразованием и при подъеме на высоту могли разорвать кишечник были и другие ограничения после ужина михаил направился в землянку здесь уже были другие летчики Пять молодых парней. Михаил оказался самым старшим. Познакомились. И сразу начались вопросы. На чём летал и каково это летать на пешке? Михаил отвечал обстоятельно, понимая, что спрашивают не просто так, не из праздного любопытства. Любая мелочь, даже на первый взгляд самая незначительная, могла помочь лётчику в бою сбить неприятеля или спастись самому. А уж когда он упомянул о двух сбитых мессерах, причём на ПЕ-2, Интерес к разговору и к нему возрос. А чего вы удивляетесь, парни? Ведь пешка задумывалась как тяжёлый истребитель. Это уже потом бомболюк приладили, да штурмана посадили. Скорость немного меньше, чем у МЕ-109. А если бы вместо бомб пушки на поставили, или реактивные снаряды, то мессеры ещё крепко бы подумали, прежде чем с пешкой связываться». Они поговорили ещё немного. Для себя Михаил выяснил несколько интересных моментов. Наякий мотор на форсаже мог работать не больше двух минут, иначе перегревался. Левый вираж выполнялся лучше правого, фонарь кабины иногда заклинивал, и выпрыгнуть с парашютом удавалось не всем. Потому в бою пилоты часто сдвигали фонарь назад, даже теряя при этом скорости. Выбирая между небольшой потерей скорости и возможностью быстро покинуть подбитый самолёт, выбирали второе. Разговор шёл взаимополезный, и потому засиделись допоздна. С утра после завтрака направились в штурманский класс. Класс — это громко сказано. В одну из комнат сбы поставили столы, чтобы можно было расстелить карты. Во многом местность была знакомой, особенно к западу от Тулы. Михаилу требовалось лишь изучить определённый участок её, от Узловой до Тулы. В обед его нашёл в столовой Камэск. Как успехи? Местность изучил, с картами ознакомился. Тогда сегодня сделаем первый вывозной вылет, скажем. Камэск посмотрел на часы. «Через полчаса. Встретимся на стоянке». Михаил даже успел посидеть на снарядных ящиках на стоянке рядом с Як-7 УТИ, учебно-тренировочным истребителем, имевшим сдвоенную кабину для обучаемого и инструктора. Пилот волновался как никогда. Проблема была в том, что на истребителе он никогда не летал, и сведения о ста часах налета на истребителе, которыми он поделился с командиром полка «Забродским», Были, мягко говоря, неправдой. Быстрой походкой подошёл Камэск. «Ну что, Борисов, занимаем места согласно купленным билетам?» – пошутил он. «Ты в портере, я на галёрке». Заметив волнение пилота, хлопнул его по плечу. «Бог не выдаст, свинья не съест». Михаил первым влез на крыло и уселся в переднюю кабину. В заднюю кабину сел Кузёмин. Пристегнулись. Михаил взял резиновый шланг, служащий для переговоров. «Разрешите запуск». «Валяй!» Михаил запустил двигатель, погонял его пару минут. «Разрешите выруливать на ВПП?» «Разрешаю». Михаил развёл руки в стороны и механик убрал колодки. Пилот добавил газ, вырулил на взлётно-посадочную полосу. «Взгляд на приборы. Всё в порядке. Температура масла и головок цилиндров, обороты. Разрешите взлёт?» «Давай». Михаил дал газ. Самолёт сорвался с места и начал разбег. Ощутимо вдавило в броне спинку. «Да, это не ПЭ-2 и не аннушка. Ручку легко на себя и самолёт взмыл в воздух. Михаил убрал шасси и построил классическую коробочку вокруг аэродрома. "Чего ты меня как девку катаешь?" возмутился Камеск. "Набрал высоту, покажи фигуру высшего пилотажа". Михаил добавил газу. В трубке раздалось: "Выше двух-триста оборотов не давай". Пилот немного потянул на себя ручку газа, скорость по скоростимеру возросла. "Бочку!" потребовал Камеск. Михаил послушно крутанул фигуру бочка. «Левый боевой разворот!» Михаил двинул вперёд правую ногу, отклонил ручку. «Чего осторожничаешь? Блинчиком разворот делаешь? Смотри, как надо!» Михаил почувствовал, что ручку управления взял Камэск. Самолёт сделал крутой левый вираж, почти стоя на левом крыле, потом такой же правый. «Повтори!» Михаил повторил точно такие же виражи. «Годится!» «Теперь и Мельман!» Михаил заложил фигуру, стараясь выполнить её резко. – Пойдёт. Теперь догоняем врага в пике, проход на бреющем и горка. После пикирующего бомбардировщика Михаила не надо было учить делать такие фигуры. Он ввёл самолёт в отвесное пике, наблюдая за высотомером. Пора выводить. Михаил потянул ручку на себя, потом ещё. Ручка потяжелела, стало трудно дышать. Перед глазами поплыли цветные пятна. Перегрузки были большие. Михаил испугался, выдержит ли истребитель. Ведь это не ПЕ-2, рассчитанный на подобные перегрузки. Проход на обреющем, так это он и на Аннушке делал. Михаил шёл над самой землёй. Сзади на земле от воздушной струи завихрялись снежинки. Потом ручку на себя, горка. На посадку! Михаил развернул истребитель, выпустил шасси и приземлился. Получилось чётко, красиво даже. Но потом всё чуть не испортил. Надавил на тормоза, и хвост самолёта стал задираться. Сзади раздался истошный крик. «Брось тормоза!» Михаил отпустил педали. по чуть -чуть, понемногу», чуть — уже в трубку сказал Камеск «Великоват пробег у Яка. Метров триста пятьдесят, как у более тяжёлой пешки». Михаил зарулил на стоянку и выключил мотор. Они открыли фонарь и выбрались на крыло. «Испугал ты меня, парень. Да в том моя вина. Не предупредил я тебя, что у Яка угол капотирования мал». Чуть сильнее на тормоз надавил он носом в землю, потому тормози аккуратнее. Конечно, пробег увеличивается, но терпимо. С виражами пока слабовато, но учишься быстро. А в пикировании хорош, бреющий полёт вообще высший класс. Я всё ждал, когда ты винтом землю рыть начнёшь, а в целом неплохо. Ещё один-два бывозных полёта я дам и в пару поставлю к опытному пилоту. «Машину ты чувствуешь. Только в бою на обороты смотри. Наивысшая скорость на 2250 и 2300 оборотов в минуту. Больше оборотов дашь, скорость упадет. И еще. Почаще назад оглядывайся. Мессеры сзади сверху нападать любят, а ты за полет ни разу не обернулся, учти». «Учту. Спасибо за науку». «От ведомого в бою жизнь ведущего пары зависит. Так что я не только твою жизнь сохранить хочу, но и ведущего твоего. А сейчас иди, отдыхай. Заслужил». Камеск ушёл. К самолёту подошёл механик Як-7УТИ. Нормально ты отлетал, парень. Откуда знаешь? Другие как из кабины вылезут. Комбинезон мокрый, а у тебя и лоб не вспотел. Это я уже обтереться изпод ним успел, пошутил Михаил. Механик засмеялся. Но ну, как тебе машина? Понравилась? Только горгрот высоковат. Сзади ни черта не видно. Есть немного, согласился механик. В эту ночь Михаил спал спокойно, проверил уже себя. Следующим днём Камэск устроил ещё один вывозной полёт. Он гонял Михаила в хвост и в гриву, а после посадки объяснил ошибки. После обеда Михаила вызвали в штаб. Камэск говорит, для начинающего летать на Яките вроде неплох. От бомбардировщика он такого не ожидал. Я хочу устроить с тобой показательный бой. Само собой, без стрельбы. Будешь на своём самолёте, а не на учебно-тренировочном. Готовься к вылету. Михаил прошёл к стоянке своего самолёта. «Тимофей, прогревай мотор!» «Чего вдруг?» «Учебный бой с командиром полка!» «Дольше шести минут против него никто не выстоял», — покачал головой Нечитайло. «Вот что! Я топливо солью, половину бака. Самолёт полегче будет, тебе сподручнее. Делай, как знаешь». Нечитайло слил часть бензина из бака. Едва он успел убрать ведра, как подъехала полуторка. Из кабины высунулся Забродский и прокричал. «Набираем высоту 2000! Как крыльями качну, расходимся! Бой до трёх побед!» И полуторка запылила дальше. Нечитайло завёл мотор Яка. Неизвестно как, но аэродромное братье пронюхало учебный бой. На стоянке самолётов высыпали все, от охраны Бау батальона аэродромного обслуживания, до пилотов. Все предвкушали интересное зрелище. «Сейчас цирк посмотрим!» – услышал Михаил. Нечитайло выбрался из кабины. – Температура масла 120, аэроплан готов. Михаил обошёл самолёт, забрался в кабину, пристегнул и подтянул привязные ремни. Жестом показал «убери колодки». Механик нырнул под самолёт и показался с другой стороны, держа в поднятых руках тормозные колодки. Михаил стал выруливать на ВПП. Впереди него уже подпрыгивал на неровностях самолёт командира. Вот он остановился, дал газ и пошёл на взлёт. За ним с небольшой задержкой Михаил. Они встали в пару и начали набирать высоту. Вот на высотомере уже две тысячи метров. Як впереди качнул крыльями и с левым полупереворотом ушёл. «В хвост будет заходить. Говорили же пилоты, что Як левый вираж выполняет быстрее», — подумал Михаил. И толкнул вперёд ручку газа. Мотор взревел. Самолёт стал набирать скорость. Михаил потянул ручку управления на себя. Самолёт описал восходящую полупетлю. И когда был в её высшей точке, кабиной вниз, Михаил элеронами перевернул самолёт. Ниже его, метров на триста, шёл як командира. Ручку вниз. Як вошёл в пике. Поздновато. Командир проскочил перед ним. Михаил даже не успел захватить его в прицел. «Бледновато кольцо прицела, приглядываться надо, не то что на пешке». Выходя из пике, Михаил потянул ручку на себя, вывел самолёт в горизонтальный полёт. Покрутил головой. Чёрт! к командира у него на хвосте. И как он ухитрился! Первый бой проигран. Як Забродского качнул крыльями. Самолёты разошлись снова. Як командира стал набирать высоту, Михаил повторил его действия. Самолёты оказались на одной высоте. Як командира под номером 059 совершил правый вираж и рванул в сторону яка Михаила. Пилот решил не уступать, вышел на встречный курс. Истребители мчались навстречу друг другу. Михаил стиснул зубы. Первым не отверну. У кого нервы слабее, тот уйдёт в сторону, и второй снова будет на хвосте. Вот уже чётко виден кок винта, пронестекло за которым напряжённое лицо командира полка. Когда столкновение оказалось уже неизбежным, командир рванул ручку управления на себя, над Михаилом мелькнула тень истребителя. Як круто пошёл вверх, а Михаил заложил крутой левый вираж. При резком, почти вертикальном подъёме як командира потерял скорость. Вот тут-то Михаил и пристроился ему в хвост. Может, это и не совсем по правилам, но в бою с врагом правил нет. Выживает самый умный, вёрткий, храбрый и опытный. Одним словом, сильнейший. Трезвым умом Михаил понимал, что не все приёмы немцев он будет повторять в бою. Например, он не будет расстреливать выбросившегося на парашюте пилота. Такой поступок он считал для себя низким и мерзким. Як командира качнул крыльями и, направляясь к аэродрому, выпустил шасси. Михаил повторил его действия. Самолёты сели. Пилот направился к стоянке самолёта Забродского. После вовозного или учебного полёта положено получить замечание. «Ты почему не отвернул?» – закричал Забродский. – Мы же угробить друг друга могли. – А вы почему не отвернули? – Я командир, на меня пилоты смотрят. А если бы бой был не учебным? Забродский остыл. Незнакомый пилот с соседней стоянки показал Михаилу большой палец, правда так, чтобы командир этого не заметил. На виражах слабоват. Дал мне в хвост зайти. Шлифуй. А в целом лучше, чем я ожидал. И вот ещё что. В реальном бою издалека не стреляй, подойди поближе, но ну хоть на сотню метров, и ручку крепко держи, когда гашетку давишь. На яке гашетки пулемётов и пушки уж очень жёсткие, большого усилия требуют, а жать можно только большим пальцем правой руки. Прицелился, надавил на гашетку, а ручка вперёд пошла, и в итоге очередь ниже цели. Командир засмеялся, вспомнив боевой эпизод. Я так свою первую мишень упустил. Подобрался к лаптёжнику, прицелился, дал очередь, а она ниже прошла. Снова очередь и снова ниже, а юнкер слетит, как заколдованный. Так и ушёл? Ушёл, подлец. У меня боекомплект уже неполный был после штурмовки. Всего три очереди дал, и патроны кончились. Пришлось несолоно хлебавши убираться. Обидно. Ещё как. Ну всё, Борисов, кончилась твоя учёба. Я скажу Камэску, пусть ставит тебя ведомым к опытному ведущему. Хорошо бы ещё немного поднатаскать тебя, да времени нет. Сам сводки слушаешь, положение на фронтах знаешь. Фашисты к Москве рвутся, людей не хватает, техники и горючки тоже. Удачи тебе, Летун. Спасибо, товарищ майор. Михаил прошёл на свою стоянку. Техник Тимофей возился с двигателем. Но что ты будешь делать? Опять масло из-под уплотнения втулки винта выбивает. Он вытер тряпкой запачканный кистерок. Видел я твой бой. Неплохо для первого раза. «Командир-то наш, лётчик первостатейный. Будут и у тебя ещё победы. Какие твои годы?» «Ой, Тимофей, мне уже много, целых двадцать четыре». Механик поперхнулся дымом от самокрутки. «Ты шо, скази все? Двадцать четыре много? А мне тридцать пять, тогда выходит я старик совсем?» Вечером в столовой, когда Михаил поднялся из-за стола после ужина, его окликнул камыск Борис, подойди». Михаил подошёл и вытянулся по стойке смирно, собираясь доложить по форме. Но Камеск только рукой махнул. «Брось козырять, садись, знакомься. Твой ведущий, Остапенко Илья». Сидевший рядом с Камеском парень привстал, подал руку. На опытного пилота он был не похож. Молодой, лет двадцати, старший сержант с конопушками на носу, больше походил даже не на тракториста, на пастушка-подростка. Камеск, видимо, ловил что-то в глазах Михаила. «Ты не смотри, что он молодой. Вид бывает обманчив». «Илья, пилот опытный, два сбитых самолёта противника на счету имеет». «Да, опытный. Михаил сам на счету два сбитых истребителя имел, но опытным себя не считал и о сбитых самолётах Камеску не говорил. Правда, в лётной книжке запись о них была». «Однако выбора у Михаила не было. В армии приказ положено выполнять, и командиров не выбирают». «Понял, Камеск. Ну вот и хорошо. Думаю, вы слетаетесь». Илья и Михаил вышли из здания столовой. «Навязываться в друзья я к тебе не собираюсь», — сказал Илья. «Об одном только прошу. В полёте ты не должен от меня отрываться. Куда я, туда и ты. Куда я, туда и ты. Как на верёвочке привязанной. Твоё дело — прикрывать мой хвост. Рации у нас на самолётах нет, потому повторяй за мной все фигуры. Главный принцип ведомого — делай, как я». «Понял, постараюсь». На следующий день полётов не было. Валил мокрый снег, и видимость была очень плохой. Сквозь пелену падающего снега за 10 метров с трудом различалась человеческая фигура. Немцы не летали тоже. Как бомбить, если цели не видно? А ночью ударил мороз, и вчерашняя слякоть превратилась в сплошной каток. Хорошо, что Тимофей вчера во время снегопада подсуетился, мотор укрыл чехлом. На кабину и хвостовое оперение накинул брезентовые пологи. Где он их взял? Загадка. И тем не менее, механики на всех стоянках крыли погоду, на чём свет стоит. Загустевшие от мороза масло в двигателях приходилось отогревать паяльными лампами. Была на аэродроме машина специальная, на базе ЗИС-5, на которой стоял предпусковой подогреватель. Но она была одна, самолетов самолётов много. Лишь к полудню удалось запустить двигатели и прогреть их до рабочей температуры. Но команды на взлёт не было. Лётчики собрались в группы на стоянках. Не летают чего-то фрицы. Сам посуди, насколько мы люди к морозам привычные и техника тоже. И то полдня потратили. А для немцев беда. Не приспособлены они к нашим холодам. Так ведь это еще не мороз. Погоди, придет зима, тогда немцам совсем крах будет. Так они же что твои тараканы? Зимой замерзнут, весной отогреются, отойдут. А ты их тапочкам, чтобы отогреться не успели. Летчики дружно засмеялись. До вечера полётов так и не было. Вероятнее всего, тому были две причины. Наши бомбардировщики не смогли завестись, и сопровождать истребителям было некого. И вторая. Также по причине холодов немцы не смогли взлететь, отражать атаки не пришлось. Зато сутки спустя потеплело до нуля, и команда «по самолётам» прозвучала, когда пилоты только сели за столы завтракать. Многие торопливо выпили чай, схватили по куску хлеба и пока добирались до стоянок, торопливо дожевывали. Лететь на голодный желудок плохо, при перегрузках можно впасть в обморок. А даже кратковременная потеря, не то что сознания, ориентации в пространстве, могла привести к гибели и лётчика, и самолёта. Один за другим начинали запускаться моторы, и над аэродромом стоял оглушительный рёв. И вот взлетает зелёная ракета. Сначала пошла на взлёт первая эскадрилья, а за ней уже эскадрилья Кузёмина. Взмыла в воздух первая пара, вторая, — начал разбег ведущая Степенко. Михаил не отставал. Они выстроились в круг над аэродромом, поджидая третью эскадрилью. Михаил, сколько находился в истребительном полку, ни разу не видел, чтобы он поднимался в воздух весь. Обычно взлетали на боевое задание пара, две, иногда эскадрилья. Выстроившись в боевой порядок, истребители взяли курс на север. Тоже необычно, ведь всегда путь пролегал на запад, на территорию, занятую немцами. Объяснение Михаил получил быстро. Далеко впереди, чуть выше, показалось множество точек. Истребители начали набирать высоту. Точки довольно быстро приблизились, превратившись в мессеры. Один, два, начал считать Михаил. Да их 18 штук против 18 наших. А за мессерами следом показались бомбардировщики Юнкерс-88. Вот оно что. Под прикрытием истребителей немцы решили прорваться к Москве. Потому и курс такой. С запада на юг. Поворот на север. Для того, чтобы обойти ПВО. На самолётах командиров эскадрильи и полка рации были. Забродский передал указания. Первая и вторая эскадрильи связывают боем немецкие истребители, третья эскадрилья атакует бомберов. Они сошлись на встречных курсах. Обменялись очередями, а потом боевые виражи. Со стороны посмотреть хаотичная свалка, броуновское движение. Михаил сосредоточился на том, чтобы не отстать от самолёта ведущего. Приходилось и хвост его самолёта прикрывать и уворачиваться от пролетающих рядом пулемётно-пушечных трасс или проносящихся мимо своих и чужих истребителей. Сколько до этого не летал Михаил, он и не подозревал, что в небе может быть так тесно, прямо как в коммунальной квартире. Вот слева падает горящий як. Кабина его разбита. Видно, лётчик убит. Но по сторонам смотреть некогда. Взгляд вперёд на истребитель Остапенко. Однако и этого недостаточно. Для того, чтобы своевременно заметить атаку вражеского истребителя, поворот головы назад влево, потом назад вправо. Мешали плечевые ремни. И Михаил отстегнул их, оставшись пристёгнутым к креслу только поясным. Так было легче оборачиваться, чтобы контролировать заднюю сферу. Небольшое зеркало в кабине не помогало, мал угол обзора. Остапенко всё-таки удалось зайти в хвост ведомому Мессеру и дать очередь. От кабины МЕ-109 полетели куски обшивки. Подбитый Мессер перевернулся и начал падать, беспорядочно кувыркаясь в воздухе. Из кабины выпрыгнул пилот, над ним раскрылся купол парашюта. Схватка закончилась внезапно. Немцы, как по команде, начали выходить из боя и с пикированием уходить. Пилоты уже успели рассказать Михаилу, что это их излюбленная тактика. В пикировании МЕ-109 не мог догнать ни один наш истребитель. Бомбардировщики Юнкерс-88, их строй уже смешался, потеряли несколько машин и, оставшись без прикрытия, спешно сбросили в голом поле бомбогруз и стали разворачиваться к себе. Однако и наши яки продолжать бой не могли. На исходе были боеприпасы и топливо. Сделав вираж, они построились попарно и взяли курс на аэродром. Над ним истребители построились в круг. Первыми садились те, у кого баки были почти сухими. Уже после приземления Михаил пересчитал севшие самолёты. Не хватало четырёх. Почти все были из числа ведомых. Молодые лётчики. Настроение за обедом было подавленное. Никто не разговаривал, и тишина нарушалась лишь стуком ложек. Ещё утром сидели за столом все вместе. Многие уже сдружились, и потеря соседа за столом нередко означала потерю друга. На следующий день от наземных войск пришло подтверждение о сбитых немецких самолётах. Без такого подтверждения сбитые самолёты на счёт лётчика не записывались. За каждый уничтоженный немецкий самолёт выплачивалась премия. За бомбардировщик – 2000 рублей, за истребитель – 1. Лётчики обычно сбрасывались, покупали водку, бутылка которой стоила 700-800 рублей, и победу отмечала вся эскадрилья. Вот только сбить противника было непросто. Вручала пушка. Если очередь из 7-8 снарядов её приходилось в уязвимые места бомбардировщиков, то его удавалось поджечь или разрушить двигатель. Для истребителя хватало 3-4 снарядов. А вот пулемёты ШКАС калибра 7,62 мм были откровенно слабы. Позже их заменит один пулемёт УБС калибра 12,7 мм. Но подобраться к тому же бомбардировщику было непросто. Стрелки не давали. Защиты спереди Як не имел. Это на Ла-5 уже в 1992 году голову лётчика спереди прикрывало бронестекло, а туловище — звездообразный двигатель воздушного охлаждения. На этом истребители лётчики не боялись ходить в лобовую атаку. Двигатель же Яка был довольно уязвим. Иногда хватало одной-двух вражеских пуль, как двигатель останавливался. А уж видимость впереди при рулёжке и взлёте была просто никакой. Например, при движении самолёта по рулёжным дорожкам приходилось выписывать змейку, чтобы не столкнуться с другим самолётом или не сокрушить винтом автомобиль технической службы. А такие случаи бывали в каждом полку, и боевые вылеты засчитывали лётчикам лишь тогда, когда был воздушный бой или истребители уходили за линию передовой, на оккупированную территорию, а у бомбардировщиков за боевой вылет засчитывались лишь бомбометания. Следующим днём звену Остапенко был дан приказ – вылететь на разведку. Вот уж что лётчики не любили. Разведданные противники надо было обязательно доложить на аэродроме. Но и немцы не зевали, они старались не выпустить за свою передовую разведчиков. Приходилось выкручиваться, стараясь уйти без боя на бреющем или скрываться в облаках. Взлетели сразу парой. Благо, ширина взлётно-посадочной полосы это позволяло. Батальон аэродромного обслуживания постарался, расчистил полосу от снега. А вообще-то командир полка уже поговаривал о переходе на лыжи. Это когда вместо колёс ставятся полозья. Но они не убираются в крылья, только стойки. Ухудшают аэродинамику, снижая скорость. Летать зимой Михаил не любил. Белый покров скрадывал ощущение высоты. Был даже случай неприятный у него, связанный с полётом именно в этих условиях. Он тогда ещё на анушке летал вторым пилотом. По вызову санавиации летели они в маленький посёлок. Нашли его, стали разворачиваться, смотрят вниз, деревья мелькают. Значит, ещё метров 20 высоты есть. А на деле это оказались кустарники, и высота была всего метров 5-7. Тогда обошлось без катастрофы, но лётчики прошлись по опасному краю. Незнакомые с авиацией люди могут спросить, а высотомер для чего? Но в том-то и всё и дело что высотомер показывает высоту над уровнем моря, а любой населенный пункт находится на своей собственной высоте. На картах эта высота отмечена, но касается это в основном аэродромов. А высоту, на которой находится каждая деревушка, не измеришь, и на карту ее не нанесешь. Фонарь Михаил приоткрыл немного, иначе плексиглаз кабины изнутри запотевал, появлялась изморось и видимость ухудшалась. Конечно, было холодно, но для того и меховой комбинезон с унтами, да и перчатки есть. Голову шлемофон защищал, глаза, очки. Хуже было с лицом. У многих пилотов зимой лицо струбьями покрывалось от мороза и ветра. Но когда приходилось выбирать между струбьями и возможностью быть сбитым, выбирали открытый фонарь кабины. Быстро проносилась под истребителями земля. Шли на тысячи метров. Выше забраться не увидишь ничего, ниже собьют. Истребитель брони не имеет, и снизу его даже из пехотного пулемёта сбить можно. Но даже если и не собьют, а только повредят, дотянешь ли до своей земли? Внезапно истребитель Ильи заложил крутой вираж. Михаил едва успел повторить манёвр. Илья качнул крыльями и стал снижаться, описывая круги. Что он там такого увидел? Деревня стоит, лесок, поле. На поле копны с сеном. Вполне обыденная картина самолет ильи внезапно опустил нос и дал по стогу сена одну очередь другую сена вспыхнула что он делает зачем пара истребителей пронеслась над полем и взмыла вверх стали делать разворот и тут по ним ударили эрликоны двадцатимиллиметровые миллиметровые зенитные автоматические пушки михаил успел заметить под стогом горящего сена угловатые очертания и только теперь до него дошло танки Немцы замаскировали сеном танки, но, как Илья понял, как догадался, действительно Илья – настоящий ведущий. Михаил досадовал на своё упущение, на свою недогадливость. Из-под огня они ушли благополучно, проскочили на трех тысячах метров в передовую и сели на свой аэродром. Едва Михаил зарулил на свою стоянку и выключил двигатель, едва выбрался из кабины, как бегом Костапенко. «Илья, как ты догадался?» «Следы от гусениц свежие, потому как снежок вчера шёл. Да ты же сам видел. Следы есть, а танков поблизости нет. Куда они девались? Вот я и решил один стажок поджечь, прощупать, что называется». Разгадка оказалась проста. Илья ушёл в штаб докладывать о результатах разведки. А Михаил отправился на стоянку. Он корил себя за невнимательность к деталям. Ведь глаза есть. Так почему Илья увидел и заподозрил неладное, а он, Михаил, нет?» Всё-таки быть пилотом и ведущим пары — разные вещи. Не зря Илью поставили ведущим, несмотря на его несерьёзный вид. Механик Тимофей, подняв капот и ковырялся в двигателе. «Как машина? Замечаний нет?» «Нет». «Ты чего, как уж парень после посадки из кабина выскочил?» «Костапенко бегал». бедокорил чеша?» «Пока нет». «А смурной такой почему?» «На разведку летали. Илья танки увидел, а я нет». «Хэ, нашёл из-за чего расстраиваться. Всё приходит с опытом, и у тебя это ещё впереди. Илья хоть парень ещё молодой, однако же три месяца с опытным ведущим летал. А на войне день за три идёт. Теперь вот сам ведущий». «Всё равно муторно на душе». «Э, Сергей Иванович, не всё сразу. Молодые да неопытные ведомые самый лакомый кусок для мессеров». Кто зазевался, варежку разинул, того на первом-втором вылете сбивают. А ты вон живой и здоровый. Стало быть осторожен и усмотрителем. Значит, что воевать будешь долго. Попомни мои слова». Михаил приободрился. К тому, что его называют Сергеем, он уже привык. Что поделаешь, если приходится жить по чужим документам? После обеда небо затянуло низкими тучами, поднялся ветер, неся поземку. Полеты отменили. Молодые лётчики где-то на окраине Узловой нашли самогон, выпили и устроили спор, едва не перешедший в драку. Понятное дело, молодую горячую кровь взбодрили алкоголем. Михаил и Лёшка Сипягин, тоже ведомый, разняли парней. «Вы что, сдурели? Пить не умеете? С немцами драться надо, а не со своими. Не дай бог до политрука или особиста дойдёт слушок, посидите ещё на твахте. Ссору замяли и улеглись спать. Думали, что всё прошло, и что самое интересное, Политрук всё-таки как-то прознал. Посторонних в землянке не было, только свои пилоты. Видимо, нашёлся-таки стукачок, доложил. Поскольку утром, после завтрака, когда Михаил осматривал самолёт на стоянке, к нему подошёл Политрук. Он отозвал Михаила в сторонку и, раскрыв портсигар, предложил закурить. «Не курю я, товарищ Политрук», — улыбнулся Михаил. «Да-да, как-то запамятовал я». Как дела, как настрой? Настрой самый, что ни на есть боевой. Так что там у вас, землянки, произошло? Когда? Михаил решил прикинуться дурачком. Вчера вечером. Ничего, обсудили положение на фронтах и спать легли. И ты никого не разнимал? Не было такого. Политрук выбросил недокуренную папиросу. Не правда, Сережа. Политрук гнул свою линию. А самогон пили. Немного было, фронтовые сто грамм. «Это же моральное разложение», — вспылил политрук. «А как же приказ наркома? На фронте, участвующим в боевых действиях, положено сто грамм водки. Так ведь вы уже норму свою выбрали вчера. Погоды не было, полёты отменили». «Не хочешь, значит, правду сказать представителю партии?» «Я всё сказал, как на духу, даже про самогон». Политрук потоптался немного и ушёл. Из-за самолёта вынырнул Тимофей. «Чего политрук хотел?» Допытывался про самогон. «Ты поосторожнее с ним!» Чувствовалось, что механик знает о политруке больше, но говорить опасается. Не настолько ещё они узнали друг друга, механик и пилот, чтобы откровенничать. Вот и о споре уже кто-то донёс. И подозрения у Михаила ни на кого нет. Все свои пилоты. Однако же выводы для себя он сделал. Впредь надо быть осторожнее. Какая-то сволочь выслужиться перед начальством хочет. Только ведь уважение товарищей до да ордена в бою зарабатываются потом и кровью, а не наушничеством. Механики начали заводить моторы, уже подогретые паяльными лампами. Морозы этой осени ударили рано, в начале ноября. Сначала слабенькие, но с каждым днём крепчающие. Техобслуге пришлось туго. У механиков, мотористов, техников и оружейников пальцы прилипали к железу. Михаил со злорадством подумал о немцах. «Да что немцы? Пусть хоть повымерзнут все!» Масло в амортизаторах стоек шасси до того густело от мороза, что на взлёте самолёт трясло немилосердно. Даже показания приборов считать невозможно было. Неожиданно хлопнула ракетница и в небо взмыла жёлтая ракета. Готовность номер один. «Тимофей, как самолёт?» «К вылету готов! Прогрет!» Механик помог ему застегнуть лямки парашюта. Михаил устроился в кабине поудобнее, застегнул поясной ремень. Фонарь кабины открыт, двигатель молотит на холостых оборотах. Что случилось? Почему не собрали заранее, как это всегда бывает перед вылетом? Почему не объяснили задачу? Взлетела зелёная ракета. Истребители второй эскадрильи стали выруливать со стоянок. Михаил дождался, когда мимо него, подпрыгивая на снежных кочках, прокатился самолёт Ильи. Дал газ и вырулил. Не видно ни черта самолет остапенко воздушной струей от винта поднял снежный вихрь михаил притормозил но вот илья вырулил на впп дал газ михаил немедля тоже самолеты поднялись в небо и стали набирать высоту михаил пристроился за ведущим может хотя бы ведущих командиров звеньев поставили в известность подумал пилот вот уже три тысячи метров легкая морозная дымка и не облачко это хорошо мы не кинутся внезапно из засады Ближе к линии фронта Михаил заметил идущих немного ниже группу наших штурмовиков Ил-2. «Ага, вот кого сопровождать будем», — отметил он про себя. Над передовой штурмовики снизились, из-под крыльев их вырвались длинные языки пламени, и на немецкие позиции обрушились реактивные снаряды. Михаил в первый раз увидел применение этого оружия и потому был удивлен, даже поражен. Снаряды рвались на вражеских позициях кучно, рядом. Казалось, вздыбилась сама земля. Мощь. Штурмовики развернулись и начали бомбить. Только теперь немцы очухались, пришли в себя и открыли зенитный огонь. Особенно активно стрелял «Эрликон» с опушки леса в полукилометре от передовой. Его и решил подавить Остапенко. Позиция зенитчиков была отлично видна сверху. Ведущий спикировал Михаил за ним, от самолёта Ильи потянулись вниз пушечные трассы. Михаил тоже нажал на гашетки. Зенитка замолчала. Остапенко, а за ним и Михаил сделали крутой вираж, набрали высоту. И очень вовремя, поскольку вдали появились мессеры, вызванные пехотой по рации. А штурмовики продолжали свою боевую работу, поливая пушечным огнём окопы и траншеи. И пока штурмовики работали, подпускать к ним истребители врага было никак нельзя. Четвёрка Яков бросилась навстречу немцам, а Остапенко с Михаилом остались со штурмовиками, на случай, если кто-то из немцев прорвётся. Со стороны бой истребителей был хорошо виден. Как хотелось Михаилу принять участие в бою, направить свой самолёт туда, в самую гущу схватки. Но приказ нарушить нельзя, бросить ведущего тем более. Михаил понимал, что такие же чувства испытывал Илья. От места схватки истребителей вырвался один мессор и со снижением ринулся к штурмовикам. Но Остапенко был начеко, тут же перевёл истребитель в пикирование. Михаил не отставал. Самолеты быстро сближались под крутыми углами. Четыреста метров. Триста. Илья открыл огонь. К немцу потянулись огненные трассы. Рано, очень рано он это сделал, далеко. Но Михаил понял ведущего. Илья хотел отпугнуть немца, ведь их задача в первую очередь уберечь штурмовики, а не увеличивать личный счёт сбитых самолётов. Но немец попался упрямый, он так и пёр к штурмовикам. Достать его в пикировании было уже невозможно. Пара сделала переворот через крыло и стала догонять немца. Стрелять пришлось сразу, издалека, потому как при пикировании наши яки догнать Мессера не могли. Михаил чуть двинул педалью, уводя свой истребитель немного в сторону от самолёта Ильи, и тоже открыл огонь. Трассы пролетали совсем рядом с фашистским истребителем, то чуть выше, то по сторонам. И немец не выдержал. Уходя от штурмовиков, он заложил крутой вираж, задрал нос в кабрирование и полез вверх. А, ошибся немец. Мало того, что при наборе высоты як превосходил немецкий истребитель в скороподъёмности, Предел высоты яков изначально был выше метров на 200. Яки задымели моторами на форсаже и быстро сблизились. Оба, Илья и Михаил, огонь открыли почти одновременно. Было видно, как по фюзеляжу Мессера пробежали искорки от попадания пуль и снарядов. Немец потерял скорость, свалился на крыло и стал беспорядочно падать. Смотреть, как он врежется в землю, времени не было. Илья, набирая высоту, направил свой самолёт к группе штурмовиков. Михаил следовал за ним, как привязанный. Но штурмовики уже закончили обработку переднего края. Вытянувшись в колонну, они направились в наш тыл. Пара сопроводила их немного, но потом Илы отвернули к своему аэродрому, качнув на прощание крыльями. Звено Остапенко направилось к своему аэродрому. Горючего оставалось на 15 минут полёта. Только они приземлились, как на посадку зашли остальные истребители эскадрильи. Михаил со своей стоянки считал, Один, два, три. А где четвёртый? Тимофей посмотрел на часы, покачал головой. У него уже нет топлива. Или сбили, или на вынужденную сел. Хмурые лица пилотов, севших истребителей, подтвердили худшие опасения. Кто? Галкин Пашка. Прямо в воздухе самолёт взорвался. Ещё одна потеря. Это был его четвёртый вылет, ведомым.